Глава 12. Гатчина. 2 августа 1795 года. «Сегодня праздник у ребят, сегодня будут драки», — напевал я мысленно. Не был я десантником, но 2 августа рука тянулась к тельняшке, пусть та и была иных расцветок, нежели у крылатой пехоты. Никогда ранее не интересовался таким совпадением, как празднование Дня ВДВ, именно 2 августа. Да, вроде бы как именно в этот день были созданы войска дяди Васи, но... Почему именно второго, в День Святого Ильи? Именно этот святой обладал почти что всеми характеристиками, которыми наделяли языческого бога Перуна. И 2 августа — это Перуна в день. Кто у нас Перун? Покровитель воинов и вместе с тем имеет отношение к небосклону. Совпадение? Как в будущем говорил один ведущий, не думаю. И правильно, нечего тут думать и фантазировать, не болится. Именно в День Святого Ильи мы и ехали в Гатчина. Да, мы. Я останусь в карете, не пойду навстречу. Меня туда не приглашали. Еще не пришло время, когда Павел спросит у Куракина. «А кто это у тебя так справно пишет?» Примечание. В реальной истории так и произошло. Но верю, что мой час еще придет. Зачем я катаюсь? Не совсем понятно, к чему мне эти поездки. Может, я для Куракина своего рода за психолога, который, если что, приободрит и успокоит. Но складывалось впечатление, что это некая месть по-детски. Князь решил, что раз я заварил кашу, так должен потратить свое время и получить необычайные эмоции от дороги. Эмоции эти отнюдь не лучшие. Очень жесткие кареты. Тут уже применялся принцип рессор, которые скрепляли саму карету и колесные оси. Однако от этого карета кидала в разные стороны. И вообще, при таком способе передвижения нужно инструкцию писать. Людям со слабленным вестибулярным аппаратом ездить в каретах на французских и английских рессорах запрещено. Интересно, а понятие вестибулярного аппарата введено в медицинский обиход? Нет, насколько я знаю. Опять же, можно свое имя укрепить. Я про вестибулярный аппарат, как спортсмен, знаю немало. Кстати, это же можно так и моряков обучать, ну, тех, которые в первые месяцы службы на кораблях — хамелеоны, то есть от рвотных позывов постоянно меняют цвет лица. Ну а в том виде, в котором она будет на начале 20 века и почти не изменится в будущем, вполне проста — Напаянные, сваренные стальные пластины, создающие амортизацию. Вот еще одно новаторство, которое можно было бы привнести в этот мир. Нормальная ресора. Когда-то мы изобретут. И пусть поездка все равно будет испытанием, но чуть меньшим. А это как-никак меньше синяков на заднице и разбитых лбов. Но куда податься, чтобы найти производственные мощности? Теряюсь я в поисках возможностей к быстрому обогащению. Есть проекты, но все как-то в долгую. Хотя кое на чем зарабатывать можно уже сейчас. Взять те же рессоры, если я и найду, где, как и кем их производить, то прибыль можно ожидать не скоро, дай бог, лет через пять. Платон обозрится, сетовал Куракин почти все время не так, чтобы быстрого пути. Пришлось даже заночевать в одном из гостиных дворов по Гатчинской дороге. Жаль только, что там не обнаружилось никаких симпатичных особ с не самыми устойчивыми моральными принципами. «Нет, нужна женщина мне, и точка. Женщина, и точка. Чем-то из санкционного будущего повеяла, прям родным». И вот теперь, когда догадчина осталась не менее пяти верст, Куракин вновь начал мандражировать. «Ваша светлость, но в аудиенции государни было отказано. Всегда можно сказать, что на ней, государни и была бы дарована ручка. Я уже устал приводить один и тот же аргумент и реагировать на повторяющиеся страхи. Ручка». «Не слишком ли это простое название для пера для письма?» спрашивал Алексей Борисович. «Назовите, как угодно, ваша светлость», — отговаривался я, уже закипая. «Ну, ни разу я не воспитатель в детском саду. Хотя, слава богу, что Куракин такой, а не как его брат, о характере и стойкости которого я наслышан. Вот где пришлось бы поработать, и далеко не факт, что смог бы влиять на Александра Борисовича. А вот на Алексея Борисовича получается». Пусть некоторое прозрение находит и на него, но все более редко. Французский ювелир Каспар Мюлле сделал почти то, что я хотел. Изделие получилось условно приемлемо. Объясню, почему не могу назвать эксперимент по изготовлению шариковой ручки полностью успешным. Во-первых, ручка получилась избыточно тяжелая. Приноровиться, наверное, можно, но я пока еще испытываю в этом дискомфорт. Во-вторых, шарик западает. Может, дело в том, что чуть больше нужно возделаны зазоры на кончике пера. Пишешь, пишешь, потом бац, и все. Скребешь по бумаге, царапая или разрывая лист. Нужно постучать предметом, держа вниз шариком. Он вновь становится на место, и можно продолжать писать. Есть и в-третьих, это то, что ручка подтекает или, можно сказать, постоянно мажет. И пока с этим непонятно, что делать. Ясно, что чернила сильно жидкие, наверное. Но нужную консистенцию уловить не получилось. Либо столь вязкие, что не поступают на шарик, либо течет. Колпачок спасает, но при письме зевать нельзя. Иначе получаются хляксы более того, как от письма пером. Но шариковая ручка есть. Французский ювелир уцепился за идею, как бультерьер за брошенную кость. Было дело, он даже пробовал угрожать, что будет изготовлять такие ручки самостоятельно и плевать ему на то что это моя интеллектуальная собственность. Пришлось предъявить свой патент. Разок по печени и еще один в ухо. Получилось договориться. Французик Хлебхин на характер вышел. Ну, досильный духом нынче во Франции. При этом я не сильно наседал на француза. Пусть зарабатывает половину от прибыли с продаж. Вот только пускать такой товар на рынок нужно тогда, как будет накоплен запас и решены те самые детские болезни, присущие большинству новых изобретений. Пишущая пирог, к сожалению, не стало исключением из правил. Не менее 100 ручек необходимо произвести и уже потом думать об их продажах. При этом я собирался содействовать реализации товара на начальном этапе. Стоимость такого изделия определили в 150 рублей. Астрономическая сумма. Но эта вещь, могущая стать статусной, наряду с табакерками, потому нельзя продешевить. И первая ручка отправляется к будущему императору. Моя ручка, между прочим, лучшая из двух изготовленных. Но ни грамма сожаления по утрате невероятно прогрессивного орудия письма не испытываю. Это ведь и реклама, о которой мечтать можно. Если Каспар скажет, что такая есть только у наследника, а более никого, то почти не соврет. А иметь то, что есть у царя, захочет любой купчина, если дворянин зажмет деньги, что вряд ли. Тут хотя бы чуточку фантомно, но прикоснуться к высшему сословию. А это чувство самоудовлетворения много денег стоит. Кстати, насчет Каспара. Он преизрядно подставил меня, не знаю, какие именно, но вероятны последствия. Салтыков здесь, — с большой досадой в голосе сказал князь. На посту перед въездом на земли Гатчинского дворца наш экипаж подвергся проверке, которую, весьма вероятно, я не прошел. Только князя допускали. Мало того, у поста оставались все слуги, а за кучера садился кто-то из гатчинских солдат. «С чего вы и ваша светлость так решили?» — спросил я, не наблюдая признаков присутствия Николая Ивановича Салтыкова. «Его секретарь тут», — разочарованно сказал Алексей Борисович. «Несомненно, не лучший вариант увидеться с Салтыковым во время аудиенции у наследника. Вот подарит князь Куракин самопишущее перо. Так и воспалает вопросами Платошка Зубов, отчего у него такого нет. Пусть оно ему и незачем, но ведь у Павла есть, а у Платошки нет». Понимаю, что это риторика общения группы детского сада, но именно такие ассоциации у меня появляются. Впрочем, нам бы год простоять до полгода продержаться или ускорить события. Князь Алексей Борисович Куракин, набравшись решительности, отправился на встречу с будущим императором. Интерлюдия. Павел Петрович пребывал в скверном настроении, скорее не так. Он вошел в состояние, которое было непонятно для окружающих, но не особо различимо самим Павлом. Скорее, это было похоже на раздражение при некоем стремлении к деятельности. Наследник Российского престола ходил по комнате, часто отворачивался к окну, замирал. А еще мало кто мог в такие минуты понять логику слов Павла Петровича. Он часто менял темы разговоров. Мысли его неслись галопом по заснеженным просторам. Скорость была такая, что Павел Петрович успевал только выцепить какую-то картину и лишь начинал ее описывать как картинка менялась на другую. «Отчего этот глупый человек занимается подготовкой замужества моей дочери?» успел спросить Павел Петрович, пока переходил от одного окна к другому. «Французские короли мрут, как мухи зимой. Сегодня был прескверный развод караульных. Нужно будет наказать дежурного офицера». Рядом с наследником был Николай Иванович Салтыков. Граф стоял смирно и лишь только глазами провожал Павла Петровича. Николаю Ивановичу необходимо было узнать реакцию Гатчинского затворника на то, что участь его дочери Александры Павловны в руках Платона Александровича и лишь только в его. Екатерина Алексеевна верила в руки своего платошки любимую внучку. Фавориту сейчас нельзя было допускать скандалов, так как императрица приняла близко к сердцу поведение своего сына и наследника на последнем приеме. Причем именно Павел выставлялся как неуравновешенный человек. Платону удалось убедить государыню, что он не хотел обидеть Павла Петровича, который обозвал его, бедненького платошку, всяко разными грубыми словами. Вот был бы кто иной, так мужественный Платон Александрович уж ему показал. Но как же вызвать на дуэль наследника престола? Сами слова фаворита, может быть, и ушли бы в пустоту. Екатерина на самом деле любила выслушать несколько точек зрения. Но в данном случае у Павла Петровича при дворе открытой креатуры не имелось потому со всех углов и придворных ртов звучала только версия Платона Зубова. В последнее время Екатерина Алексеевна чаще перепоручает любые дела, стараясь оставаться в стороне и руководить процессом. Ей не нравится, когда что-то происходит не по протоколу, но что она не может повлиять. И Павел Петрович — главная головная боль, а Платон оказался не столь и виноватым. Екатерина знала, что Платон несколько оскорбил ее сына, и осуждала, скорее, не сам факт оскорбления наследника, а за то, что из-за несдержанности Зубова вывернулось наружу грязное белье главы императорского дома. Императрица не всегда, но все же чаще, пребывала в неком выдуманном ею идеализированном мире, все чаще стараясь абстрагироваться от проблем. — Ты, платошка, — жестко говорила Екатерина, дергая своего фаворита за рыжеватую шевелюру, — коли взялся решать участь внучки моей Александры, Так научить хотя бы в этом ладить с моим непутевым сыном. Или тебе, стервец, скандаль нужен? На помолвке будут не только шведы, но и англичане, австрийцы. Может, и прусаки. Я не желаю, чтобы в Европе шептались. Вот и прислал Платон своего бывшего куратора Салтыкова, чтобы сгладить некоторые острые углы. Ну и Николай Иванович сам желал убедиться в том, что наследник не собирается чудить. «Ваше императорское высочество, какая хорошая партия для вашей дочери?» Николай Иванович решил вернуть Павла Петровича в нужную тему. «Партия хорошая, вот и в этой партии длинные. Никита Панин уже сколько лет почил, а дело его живет. Все этот Северный Союз блюдете. А мир куда шире, чем Швеция с Данией. Да я не против Густава Адольфа иметь в зеке. Я противлюсь того, что как отец не участвую в устройстве дочери». Пусть зять приедет в Гатчина. Я ему здесь аппарат покажу. Поговорим, обсудим будущее», — сетовал наследник. «Ваше императорское высочество, вы же понимаете, что требуете неисполнимого. Жальтесь надо мной. Государыня просит вашего спокойствия». И такие жалостливые глаза у Салтыкова. Павел остановился, задумался, сделал пару резких шагов в направлении окна. Вновь замер. «Я вот думаю, граф, а в чем это вы существенно мне помогли? Вы же утверждаете, что мой друг? А друзья должны помогать друг другу. Я вам помогаю. Благодаря тому, что вы якобы имеете на меня влияние, ваша роль при дворе резко из декорационной стала важной», не глядя на собеседника, говорил Павел Петрович. «Ваше Высочество, но кто, если не я, вам приносит сведения и рассказывает о всех перипетиях при дворе?» Начал оправдываться Салтыков. Но Павел, все так же уставившись в окно, его перебил. «Может, в расследовании смерти отца вы мне помогли? Или когда я просил вас заступиться за Александра Борисовича Куракина? Вы как-то повлияли на то, что моего друга отправили в ссылку?» Павел резко, словно на плацу, развернулся лицом к Салтыкову. «Или вы мне помогли связаться с Софьей Степановной? Передали ей мои письма?» Перемещение. Разумовская в девичестве Ушакова, по указке Екатерины, Проверяла Павла Петровича на предмет мужских сил. После Павлу объявили о ее смерти, но он узнал, что жива. Павел быстро пересек все помещение и посмотрел в другое окно, выходящее на крыльцо. Там он увидел стоящего на ступеньках князя Алексея Борисовича Куракина. «Вот что мне приходится делать, Николай Иванович. Если нет одного Куракина, то я заполняю душевную пустоту иным Куракиным. Я не задерживаю вас более». У меня сегодня необычайно насыщенный на навстречу день. Под лицу Платону можете передать, что будущее моей дочери мне важнее многого, и чинить препятствия в браке не стану. Но укоротить свой язык Платону Александровичу необходимо, иначе он лишится этой главной части своего тела, — сказал Павел Петрович и высоко поднял подбородок. Салтыков поспешил откланяться. Конечно же, он далеко не все передаст Платону Александровичу, но главные слова прозвучали — И, чтобы не судачили в обществе, Павел Петрович свое слово держит. Выходя из Гатчинского дворца, Николай Иванович Салтыков, конечно же, решил поздороваться с князем Куракиным, так сказать, засвидетельствовать. «Алексей Борисович, князь, а я-то, думаю, куда вы пропали? С Гатчина всегда так мало новостей, и общество и не знает, где порой можно встретить бывшего генерал-прокурора», — вставлял шпильку за шпилькой Салтыков. «Сколько здесь было намеков!» и про побег князя от проблем, и про то, что теперь Куракин будет в некоторой не то что опале, но станет игнорироваться обществом, которое так или иначе, но концентрируется вокруг двора, и того, что именно там происходит. А вы, Николай Иванович, все на два стула ровите присесть. Вполне устойчиво, если стулья расположены рядом. Ну а будь они поводль, так и промахнуться можно, еще большей колкостью ответил Куракин. Князь очень хотел быть вежливым, и даже затеять дружескую беседу с Салтыковым, но тот сам выбрал манеру общения. «Прошу простить меня», — Куракин обозначил поклон, «но наследник Российского престола ожидает». «Ну да, наследник ждет». «Довольно долго, стоит признать». Граф Салтыков также обозначил поклон и стал удаляться. Куракин лишь подумал, что, используя Салтыков подобную риторику рядом с Павлом Петровичем, вмиг лишился бы права приезжать в Гатчину. «Ваше императорское высочество», Куракин приветствовал Павла Петровича поклоном. «Хорошо, что зашли. Как там ваш брат поживает? Я слышал, что не унывает и строит свой Версаль». Павел улыбнулся. Князю, безусловно, не очень понравилось, что разговор с наследником сразу же зашел о брате. Впрочем, утолить интерес Павла пришлось. Алексей Борисович чуть ли не процитировал последнее письмо от брата. «Да, сильных людей ничто не сломит», задумчиво сказал Павел Петрович после того, как князь расписал жизнь Александра Борисовича Куракина в поместье, получившем название Надеждина. «Не место красит человека, а человек-место. И никакое место не может обесчестить человека, если у него есть честь», — выдал философские замечания Куракин. Князь поймал себя на мысли, что используют фразы, взятые из разговора со Спиранским, Но Куракин уже немало воспроизводит фраз, которые звучат во время бесед с удивительным секретарем. «Как вы правильно заметили, князь, про русскую пословицу я слышал, пусть и не особо использовал ее в разговорах на некоторые темы, но продолжение про человека и его честь», — Павел Петрович обошел Алексея Борисовича кругом, просматривая, как некое творение скульптора. «Оставалось только догадываться, а насколько талантливым посчитал наследник того скульптора, что изваял всего человека. «Мне полагаю, стоит пригласить вас на обед, но нынче еще не время для него». Так что поговорим с вами без отвлечения на еду. Пройдемте в сад, погоды нынче терпимые, сказал Павел и первым пошел на выход из комнаты. Отличный знак. Павел любил гулять либо в одиночестве, либо в сопровождении супруги. Правда, в последнее время наследник чуть охладел к жене. И то, что он пригласил князя Куракина прогуляться в саду и на берегу озера, говорило о том, что Алексей Борисович получает некий карт-бланш. И теперь наследник готов его слушать. Скажите, князь, Чего вы ждете от меня? Меня интересует прямой ответ. А чего вы, рискуя усугубить свою опалу, встретились со мной? Уже в саду задал вопрос Павел Петрович. Я буду искренен с вами, ваше императорское высочество, отвечал Куракин. Сознательно скажу фразу, кое может звучать грубо. Служить брат, прислуживаться тошно. Глаза наследника и без того большие, пусть немного и ее, расширились. Наступила пауза. Смело. — Да, пожалуй, весьма смело. — Знаете, Алексей Борисович, фраза, сказанная вами, больше подходит пииту, но... — Она отнюдь не лишена прелестности, — сказал, наконец, Павел Петрович. — Прислуживаться тошно. Вы же знакомы с господином Аракчеевым? — Я познакомлю при оказии. У него девиз «Без лести предан». — Вот ваши слова во многом похожи, но смелее. — Такое при дворе матушке не скажешь. — Сухин сын этот спиранский. — думал Куракин, выслушивая реакцию Павла Петровича на сказанные слова. — Я готов послушать вас и узнать, с чем вы пришли. — Там же некие бумаги. Наследник указал на толстую папку в руках Куракина. — Я не смею, — начал было говорить князь, но был перебит Павлом Петровичем. — Не портите о себе впечатление, князь. Ваш брат всегда смел, — сказал наследник российского престола. «Признаться, есть у меня некие мысли, что не все хорошо в нашем богоспасаемом Отечестве», сказал неуверенно Куракин, открывая свою папку. «Все прогнило в датском королевстве», сказал Павел, и его лицо исказилось, явив болезненный вид. Было одно произведение неприятным для Павла Петровича, которое он очень даже неплохо знал, вопреки неприятия. Некогда в Вене даже меняли репертуар, срочно убирая со сцены Гамлета, когда в город приехал наследник Российского престола. «Вот, ваше императорское высочество!» Куракин волновался и не сразу заметил искривление лица Павла, потому и дал наследнику один из проектов, иначе нужно было бы чуть обождать окончания приступа. «Я обещал выслушать, слово сдержу!» Выходя из ступора, сказал Павел, взяв руки в стопку с бумагами. «Инфляция! Что за слово диковиное? Это кто такое придумал?» «Вздутие на латы не означает, сдается мне. А что...» — Павел задумался. «Мудрено, вот только и просто, одночасно. Я прочитаю сей труд. Признаться, я особо не знаю, как обстоят дела с деньгами. Мне докладывали, что ассигнации в бумаге стоят уже шестьдесят две копейки от рубля серебряного. Да и министр матушки запрещают снижать еще больше стоимость бумаги. Спалить бы долю денег, бы ассигнация равнялась рублю». «Боюсь, Ваше Высочество, что это не решит в одночасье проблему», — высказался Куракин, вспоминая все то, что говорил по этому поводу Спиранский. «Вот же шельмец! Будто знал, что Павел захочет сжечь бумажные ассигнации. Пророк? А ли разумник, что еще Россия не ведала?» Рождественской тройкой лошадей принесли мысли в голове Алексея Борисовича. «Откуда подобные знания? Ранее вы уж не гневайтесь. Но казались мне человеком высоких слов, но малых дел, как и многие в окружении. Впрочем, об этом не стоит говорить. Было видно, что Павел испугался своих слов про окружение матушки. Павел Петрович опасался свою мать. У него еще с раннего детства сложилось впечатление, что играть против императрицы нельзя. Она всяко игрок сильнейший. Доверился некогда Павел Никити Панину. Поверил, что по достижению совершеннолетия можно сместить, причем легко и бескровно, Екатерину Алексеевну, которая, ну, никаких прав на трон не имела. Попробовали. На всю жизнь впечатался в голову тот разговор с Матошкой, когда она всю душу вынула, и он, единственный, кто должен был стать по праву императором, валялся в ногах матери императрицы. — Что еще из такого у вас есть? — не особо интересующимся тоном голоса спросил Павел Петрович. Нельзя наследнику давать бумаг сразу и много. Нет, можно, но только когда у Павла Петровича отдельное настроение. Бывало так, что на Павла нападала активность, да такая, что он сам фонтанировал идеями и воспринимал все иные мысли по благоустройству будущего России. Но сейчас не тот случай. Это нужно выждать месяц-другой, когда наследник отойдет от случая с Зубовым. Очень на Павла влияли такие вот унизительные ситуации. Хотя... А на кого положительно влияют оскорбления? Тем более, когда находятся люди, чаще иностранцы, которые так и норовят рассказать, каким Павел Петрович может быть великим правителем, квинтэссенцией личностей Петра Великого и Фридриха Прусского, тоже великого. Я заскучал. Уже думал, что князь останется у наследника на обед. И в таком случае я бы с удовольствием поскучал бы еще. Окорок в корике имелся, хлеб тоже. Так что поел бы, поспал да я поработал чуть, благо пищи принадлежности теперь почти всегда со мной. Думал уже, что зря не нашел аргументов для отказа сопровождать Алексея Борисовича на аудиенцию к наследнику. Но нет, не зря. Если встреча пройдет хорошо, а судя по всему, так и есть, то по горячим эмоциям можно даже чуточку надавить на князя, подправить его мысли. Пора бы уже некоторые планы начать реализовывать. «Идут его светлость», — услышал я слова кучера. Нет, он не шел, он парил. Князь Куракин более других нуждается в одобрении и похвале, словно малый ребенок. Не получая признания своих талантов, Алексей Борисович быстро терял интерес к любой работе или деятельности. Похвала же от наследника престола Российской империи, пусть тот и опальный, это бензин для розжига огня внутри или удобрение для взращивания жажды деятельности. — Трогай, братец, — сказал князь, вступая на подножку кареты. Это вообще что-то новенькое, такое гусарство. Ну, стервец то я такой, начал разговор князь, как только карета дернулась, и в первый раз, но далеко не единственный, затрясло. Дураки и дороги. Извечная супружеская пара для России, ну и не только для нее. Нынче и в Пруссии дороги могут быть еще хуже русских. Я так понимаю, Ваша Светлость, что все прошло хорошо. Это с какого боку посмотреть? — Не император еще, Павел Петрович. Но мне так сдается, что я нашел к нему подход — инфляция. И где ты, Миша, слова такие берешь? — весело говорил Куракин. Не стану его разочаровывать, что такой прием от наследника может сильно заинтересовать двор, и еще непонятно, как там отреагируют. Хотя по нынешним нравам Куракины и так вопали. Куда там больше? А вот то, что Павел Петрович обзавелся новым, нет, не другом, но человеком, которому он готов довериться — быстро дойдет до матушки-императрицы. Может показаться, что тогда Екатерина Алексеевна осерчает, а общество начнет извергать желчь в сторону Алексея Борисовича. Но я так не думаю. Была бы императрица склонна только к линейным поступкам, никогда не удержалась бы на троне. Так что тут может быть и обратный поворот. Матушка придумает нечто иное, чтобы убрать от Павла Петровича умного человека. А таковым Куракин может считаться пока». После над ним будут смеяться, если я не подкорректирую развитие. Ей достаточно вызвать к себе Куракина, и тогда Павел может избракнуть новое предательство. Или же мой покровитель может стать своего рода Салтыковым, когда ни нашим, ни вашим. Эх, нам бы год простоять, да еще чуть меньше полгода продержаться. Или подкорректировать время. — Ну и что скажете? — спросил меня Алексей Борисович после того, как в красках описал общение с Павлом. Симптоматично было то, что князь явно идеализировал, и сам разговор, и его результат цепляется за надежду. «Это начало, ваша светлость», — пришелся я на серьезный разговор. «Дальше будет больше». «Вот как». «И так понимаю, что именно вы поспособствуете подобному», — князь подобрался. «Вот это странное то вы, то ты». «Мне нужны проекты, для чего необходимо ваше содействие. Я буду помогать вам во всем». «Сможете ознакомиться чуть позже с тем, что я планирую?» «Самопишущее перо — это малая талика, сказал я и стал ждать реакции. «Развитие разговора зависит от того, как среагирует на мои слова князь». «А ты не забываешься, семинарист?» — жестко спросил Куракин. «Я даже вздрогнул. Настолько был неожиданный переход от радующегося простофилии к решительному властемущему мужчине». «Ваша воля, ваша светлость», — сказал я и замолчал. Нет, я не сдался, а лишь применил психологический прием. Еще бы показать князю, что не он один тут светлость, да и есть у меня варианты. «Моя воля, и это не смей забывать», — жестко сказал Куракин. Но я видел его глаза. Князя хватит только на незначительный и непродолжительный эмоциональный взрыв. Эта решительность не его характеристика. Я буду молиться за ваше благоденствие, ваша светлость, каждый раз на заутренний. — сказал я, стараясь не выдать свое веселье. Тут прозвучал намек на то, что у меня все еще остается выбор — постриг и церковная карьера. Какими друзьями мы расставались с митрополитом Гавриилом, Куракин сам видел. А еще ему должно быть несколько неловко перед самим Гавриилом. Получалось, что Алексей Борисович не держит слово, данное митрополиту, в отношении меня. Куракина я несколько остудило понимание того, что я намекнул на уход от него». На самом деле, тихим сапом, но я взял на себя многое из того, чем должен заниматься князь. Имение на мне. Я веду переписку с Тарасовым, примечаю людей из Белокуракина, которые до довеча приезжали в Петербург, за тремя английскими плугами и отвалами. Даже в Киеве не нашлось добрых плугов. Пушки чуть ли не лучшие в мире, а плугов нет. Уже веду переписку с управляющими иных поместья князя, намекая на то, что в скорости я к ним приеду. Ну или не приеду, если доход будет расти. А по договору с князем я имею свои 10% с каждого имения, вернее, прибыли, превышающие нынешний доход. Вот получалось менее 10 тысяч рублей. Я вмешался, и оно стало приносить 15 тысяч. Следовательно, мне 10% от 5 тысяч. Вот такая простая, но приятная арифметика. Ну и психология людей, которые боятся проверок, даже если и честные. А еще я отвечаю за всю переписку, и только даю большие и небестоланные письма на подпись князю. Иногда я не даю, а сам подписываюсь, если это незначительные отписки. Да у меня в наличии личная печать князя чаще, чем у него. А еще я провел аудит в доме в Петербурге. Немало чего нашел. Правда, использую это для собственных нужд. Вот и купец Пылаев теперь главный поставщик. А я на откате от сделки. Вы намерены принять постриг? Минут через сорок молчаливого пути спросил Куракин. «Я не решил еще, Ваша Светлость. Хочу России служить и смею надеяться, что своим разумением мог бы что-то дельное подсказать умному человеку при власти. И тут две дороги. Либо найти покровителя среди императорских сановников, но не с каждым мне по пути, немало есть людей, не лучших добродетелей. Или же идти по стезе любви к Богу». «Метрополиты могут влиять и на умы людей, и на саму державу», — сказал я. «Но вот все никак я не пойму. Вы утверждали, что во французской революции много грязи и несправедливости, но ведете себя, словно в Викобинском клубе. Вы — Попович, ошептать хотите самим императором?» — сказал Куракин. Посмотрел на меня несколько недоброжелательно, но сказал то, чего я ожидал. «Говорите, что вы хотели бы от меня». И я рассказал, но лишь о немногом. Ибо многие знания, многие куракинские печали.